«Наука и вопросы морали». С другой стороны, я никогда не поверю, что реальное противоречие с наукой может возникнуть в духовной области, поскольку полагаю, что вопросы морали лежат вне сферы научных исследований. Позвольте мне привести 3-4 аргумента, доказывающих, почему я верю в это. Во-первых, в прошлом существовали противоречия между научными и религиозными взглядами на метафизическую категорию. И тем не менее, более старые взгляды на мораль не утратили своего смысла, не изменились. Во-вторых, существуют добродетельные люди на практике, исповедующие христианскую этику и не верящие в божественность Христа они не находят в этом никакого несоответствия. В-третьих, хотя я и верю, что время от времени обнаруживаются научные доказательства, которые можно отчасти интерпретировать как доказательства в пользу, например, некоторых сторон жизни Христа или других религиозных метафизических идей, мне кажется, что это не научное доказательство и они не имеют отношения к «золотому правилу» – основному поведенческому принципу христианства. Думаю, это что-то другое. Теперь давайте посмотрим. Я представлю небольшое философское объяснение их различия. Почему наука не может влиять на фундаментальный базис морали? Типичная человеческая проблема – ответ на которую стремится получить религия. Должен ли я это делать? Должны ли мы это делать? Должно ли правительство это делать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы разобьем его на две части. Первую. Если я сделаю это, что произойдет? И вторую. Хочу ли я это сделать? Как правильно оценить хорошо это или нет. Теперь вопрос сформулирован заново. Если я сделаю это, что произойдет? Это строго научный вопрос. Вообще говоря, науку можно определить как метод получения некоторого объема информации для ответа на вопросы. Если я сделаю это, что произойдет? Методика по существу проста. Попытайтесь и увидите. Затем вы компилируете большой объем информации из различных надежных источников. Все ученые согласятся, что вопрос, любой вопрос философского или другого характера, который нельзя представить в форме, проверяемой экспериментально, или просто нельзя облечь форму, «Если я сделаю это, что произойдет?» Не является научным вопросом, он за пределами научной области. Я утверждаю, хотите вы, чтобы что-нибудь произошло или нет? Главное, какова ценность вашего результата и как вы сможете ее вывести? Это конец вопроса. Должен ли я это сделать? И это лежит вне науки поскольку это вопрос, ответ на который можно получить только зная, что произошло. Но вы все-таки должны вывести, что произошло из моральных соображений. Полагаю, в данном теоретическом примере существует полное соответствие между моральным взглядом или этическим аспектом религии и научной информацией. Вернемся к третьему аспекту религии аспекту вдохновения, перенесемся к главному вопросу, который я хотел бы представить воображаемому экспертному совету. Сегодня источник вдохновения для укрепления духа и утешения в любой религии очень близко связан с метафизическим аспектом. То есть мы черпаем вдохновение в служении Богу, в послушании Его воли, в чувстве единения с Богом. Эмоциональные связи с заповедями морали, основанные на этих понятиях, начинают резко ослабевать, когда сомнения, даже талика сомнений, касаются существования Бога. Вера в Бога размывается, и данный источник вдохновения истощается. Я не знаю ответа на главный вопрос – Вопрос, как поддержать реальную значимость религии, ставшей утешением и поддержкой для большинства людей, и в то же время не требовать абсолютной истины в метафизических аспектах.